«Иди, не рось «Щука, на сапоги ему глянь кожи-то, а!» Прислушиваясь к косноязычным словесам своих захватчиков, глядя на их грубые рубахи и лапти, принюхиваясь к кислому земляному запаху, Яшка с удивлением понял — мужики и есть. Крестьяне смерды, которые, прости господи, землю сахуй скребут. Чтоб мужичье, деревенщина, напали на проезжего — это неведаль небывалая. К смердам и городскому черному люду, кто горбом и потным кряхтением живет, Шельм относился с презрением. За что уважать тех, кто согласен подобно валу, тащить тяжкое ермо? Кто без ропота сносит муравьиное существование, одевается в рванье, жрет солому пополам со жмыхом? Он, Яшка, лучше сдох бы, чем так жить. Мужики дурни, ничего не соображают и не умеют, им только грязную работу делать. Эти вот обшарили, обыскали а цепь, спрятанную в поясе, не нащупали. И бохову печатку в запазушном схроне не нашли. Даже в сидельные суммы не взглянули. Хорошие разбойники. Отбрехаться от таких будет нетрудно. Однако сначала нужно разобраться, к какому такому сычу ведут они татарин. Через малое время приволокли тихого и послушного яшку на поляну. Там большой шалаш из ветк листьев. Перед шалашом костер, на костре котел. У котла, помешивая, стоял сильно пожилой дядька в полуседой бородище. За поясом, как у остальных, топорно длинные ручки. Однако за спиной имелось и настоящее оружие лук с колчаном. Мужики разом в несколько голосов зашумели, что взяли татарина, Мамаева-Лазутчика. Бардача называли не сычом, а Федорычем. Стало быть, Сыч прозвище. Теперь Шельман начал кое-что понимать. Знать, война с Ордой уже началась, и смерды ополченцы выставлены дозором. Сыч этот у них за начальника. У него рубаха без заплат, на ногах не лыко санучими, а сапоги. В отличие от гомонливых мужиков, Сыч был молчалив. Разглядывал Яшку тяжелым, спокойным взглядом. Глаза выцветшие, все на свете повидавшие, цеплючие. А все равно деревня. Теперь стало ясно, как себя держать. — Я не татарин, я русский объявил Шельма. — А ну, старшой, вели меня развязать. Я в Москву пробираюсь к великому князю с тайным донесением. Вы сами чьи? оболенского князя люди? Или Адоевского? Ведите меня скорее к самому главному вашему воеводе. Но Сыч Федорович важных слов не испугался, а подошел ближе и зачем-то раскрыл у яшки на груди ворот. Пальцы жесткие в мозолях. — Ребят, спускай ему порты. Взвизгнул Шельма, забился в крепких мужицких руках. — Ну, куда денешься? Нижнюю заголенную часть обдало холодком. Сыч наклонился, сам себе кивнул. — Врешь! Ты татарин! Креста на груди нет, сам обрезанный. Обрезание Яшка сделал, когда в сарае банщиком устраивался. Нельзя там было без обрезания, голые же все. Претерпел болезненность, зато потом вознаградился старицей. Но не объяснишь же такое лесному Сычу. Однако не растерялся. — Я у татар жил! — как же необрезанному у бусурман ко мне веры бы не было тебе и тут веры нет молвил сыч а что у него в сумах ребята не поглядели мы федорович пошел рыться сам эка кошель полный а это что достал фряжский наряд купленный в кафе одежь немецкая так кто ты лисий хвост татарин или немец Лазутчику нужно по всякому облачаться бывает что и немчинам Я русский, великого князя Дмитрий Иванович слуга. Вот крест на себя кладу. Время на вас, дураков, трачу. Оно дорого. Мамай идет. Чьи вы люди, дядя? Отвечай. Шельма знал одно. Держаться надо уверенно и грозно. Иначе прибьют по-тихому и закопают, прельстившись златым серебром. Для них лапых, боховы, дукаты и талеры — сокровища несметные. Тут и дураки сообразят свою выгоду. Но Сыч, видно, был не из сообразительных. Кинул кошель обратно. — Мы-то князь Глеб Ильича -то русского, медленно сказал он. — Желаем за Русь постоять. На тебе веры нет. Я душ по глазам вижу, и твои глаза, обрезанный брешут. Однако, прав ты, не моего ума, дело чей ты лазутчик. Отведем тебя к князю. И отвернулся, будто Яшка был ему более ненадобен. — Ребята! — Даже недоварено, но ешьте, какая есть, пора в город. Этого свяжите покрепче, и про ноги не забудьте, не сбежал бы. Крестьяне наскоро, вынув из-за ануч ложки, похлебали горячего хлебова. Мужичье никогда жратву не бросит. Пока чавкали-хлюпали, Яшка молчал. Во-первых, знал, что по ихнему простецкому обычаю во время еды говорить срам. А во-вторых, больно уж тертый оказался в сыч, даже удивительно при таком словесные кружева плести только время тратить иное дело в дороге свеч пошел первый за ним еще четверо и в самом хвосте двое вели под усцы лошадь на которой связанным кулем поперек седла висел шельма как вас звать православные тихо душевно просипел яшка сейчас главное было беседу завязать один лапотник назвался фокой другой щукой хорошаль была каша — Сырая! — буркнул Чука. — Поди, голодные остались. Шельму счастливо вздохнул. — Достаньте у меня из левой сумы узелок. угостить. Достали. Смерть никогда от дарового харча не откажется. В узелке лежали толсто-скорлупные воложские орехи из крымского запаса. В дальней степной дороге самая лучшая пища. Два-три слопал, сыт и сила есть. Мужики, конечно, такого дива отродясь не видали. — Сунули в рот — не укусишь. — Не так, — сказал шильм Расколоть надо. — Дайте сделаю. — Сами не управитесь. — Развяжите руки. — Ох, сладкие орехи! — Мужика на еду всегда заманить можно. — На что другое они недоверчиво, а на еду всегда... — Развяжи его, щука, — молвил Фока. — Куда он денется? — Попробуем. — Сладости. Потирая свободные запястья, Яшка уселся в седле боком. Расколол два ореха ладонями, тут сноровка нужна. Дал дурням. Сейчас ударить каблуками коня в бок, руками вцепиться в гриву и поминайте пни тарусские, как звали. Сыч обернулся, вынул из-за спины лук. Потрогал пальцем оперение стрелы, глядя на шельму нехорошим взглядом. — Эй вы, бестолки! Заморочил вас Татарин. Ну-ка свяжите его обратно и кляпом пасть заткните. Больно речист. Сунули яшки в рот грязную тряпку, и лишился он языка, главного своего оружия. Таруса оказалась дрянь-городишкой, если б не поросший кустарником земляной вал, огораживающий сотню домов с церквушкой, зваться бы Тарусе селом. На несильно крутом берегу, близ соснового бора, стоял малый градец, покачивался в ранневечернем тумане, отражался в предзакатной воде, Широкого речного разлива, так что Тарус получалось две одна сизая, другая малиновая. И обе маленькие. Пу, не на что смотреть. Шельма в этих мелких селищах, которых на Руси многое множество, не видел никакого смысла ни торговли, ни богатства, одно небо коптение. Проехали единственной улицей к площаденке, где княжье подворье и не подворья даже, ветхий, почерневший от времени терем с высоким, но покосившимся крыльцом. Забора и того не было. Там толпились люди. Десятка-два кольчужных дружинников, человек сорок, мужиков с топорами, собрались куда-то наддумать на войну. В сторонке баб заплаканные, молчаливые. Это у черного люда такой глупый обычай. Если кто отправляется на войну или в дальнее странствие, провожать с ревом и причитаниями нельзя, а то живыми не вернуться. Мужикам же не положено оглядываться на жен и вздыхать. Потому бабы мялись сами по себе. Когда ополчение уйдет, они заголосят, но не раньше. Оно и в Новгороде так, у простых-то. Еще на площади были две запряженные телеги и оседланный конь без всадника. Смерды обступили, сейчас стали спрашивать про Яшку, откуда дед Татарин. — Где князь? — спросил Федорович, ничего не объясняя. — Почему вы досели тут, вояки? Я-то думал, вы уже в походе, догонять придется. Кто на ночь, глядя, выступает? Через час-два темно будет. Ему ответили. — Мы что? Князь все с невестой прощается. после полудни ждем. Яшка жевал тряпичный ком, вертелся на лошадиной спине, выворачивался, чтобы лучше видеть и слышать. — Развяжите ему ноги, посадить в седло, — верил Сыч. — Куда он теперь денется? — А подойдет князь, выньте Тут на крыльцо вышли трое, и Шельма на мужичье смотреть перестал. Девка и двое мужчин. Ну-ка, который, князь, молодой или старый? Молодой, по всему видно. Богатырская стать, золотая бородка, высокое чело, гордый взор, алая корзно поверх блестящего доспеха. Как есть, князь, не спутаешь. Он для Яшки сейчас был самой важной здесь особой. На нем бы все внимание и сосредоточить. Но скользнул Шельма быстрым взором под дереве и на время позабыл о своем недосужном положении. Глаза будто прилипли. Господи Боже, есть же на свете красавица. Яшка на своем веку много раз прекрасных баб девиц повидал, грех жаловаться. Но такой не наблюдал ни в Новгороде, ни в Москве, ни в Любике, ни в Риге, ни в Сарае, ни в прочих великих городах, против которых Таруса — это кучка хвороста. У девы спустился с головы узорчатый плат. И гладкие волосы медвяного цвета, стянутые в тугую косу, воссияли на позднем солнце, будто золоченый шлем, либо царский венец. Лик был белый, округло-тонок, словно не распустившаяся озерная кувшинка. Глаза широко раскрыты, лучистые, и даже издали видно, что лазоревые, будто два василька. «Ах, милый! — молвила неземная красавица, — неужто прям сей час и уедешь? А я не хочу». Что не был за голос? Нежно-волшебный, до того отрадный, что неважно, какие им рекутся слова, слушать бы вечно, да жмуриться. Князь ответил что-то ласковое. В самое бы время Яшки на него получше глянуть, вслушаться, но все не было сил отвести, глаза от девы. Правда и то, что Шельм теперь о себе тревожился не сильно. Князь, какой он не есть, это не нелапное мужичье. Всегда уболтать можно. По крыльцу чуть сзади спускался еще и третий, неинтересный, какой-то жухлый, длиннобородый, в зеленого сукна шапки с бобровой оторочкой и длинной суконно жилетней шубе на серебряных защепах. Боярин и льдияк. Топтался поза распрекрасной парой и ничего не говорил. На площади, Яшка, опомнившись, осмотрелся, мужчины все глазели на деву, бабы на князя. Стало очень тихо, каждое слово слышно. Свет мой ясный, Степанушка, вздохнул Витясь. Пора, ночь скоро, свидимся ли, Бог весть. Судьба ли нам обвенчаться? Свидимся, как нам не свидеться, прожурчал дивнозвучный голос. А коли свидимся, то уж непременно обвенчаемся. Нельзя нам не обвенчаться. А если не свидимся, если я голову сложу, ведь вся татарская сила на нас идет. Не бывало еще, чтобы Русь взяла верх над ханским войском. Да бегать я не стану, ты меня знаешь». Лучше кость Юлягу. Князь был печальный, а его невеста нисколько. Однако сердиться она умела. Сдвинула ажурные брови, топнула ножкой. Нет уж, этого ты не смей, ты мне слово дал. Уж и о свадьбе объявлено. Батюшка велел мне платье пошить грецкой тофты, да опошень атласной. Три с полтиной рубрика плачено. За то сунулся сзади длиннобородой Мне для моей душеньки ничего не жалко. И всхлипнул, утер слезу. Отец, стал быть. И как только от этого обмылка на свет чудо-чудное произвелось загадка господня. — Так ты веришь, Степания Карповна, что я вернусь? — просветлил ликом Витязь. — Попробуй не вернись. Я нарочно руки на себя наложу, чтоб тебя на том свете сыскать и глаза твои лживые выцарапать. Даже слышать про такое не желаю. И снова ножки топнула Ну, стало быть, вернусь, — улыбнулся князь. Не захочет Господь своего ангела огорчить. На самой нижней ступеньке он повернулся к площади, крикнул звучно. — Прощайте, люди-то русские! Уходим биться с татарами! Берегите мне город! А пуще того берегите мою невесту, боярышню Степанию Карповну! Вернусь быть ей вашей княгиней! — Не тревожься, княжишка Глеб Свет Ильич! — молвил родитель боярыш, не обнимая ее за плечо. — Сберегу для тебя голубку. Не будь я, Карп Факич Солодчин. Дождемся тебя здесь. С победой и славой. Но тут в умилительную беседу влез Сыч, грубый мужичина. — Князь, мы татарина поймали, — говорит лазучик великокняжеский. Однако брешет. Князь неохотно повернулся от невесты. На шельму едва глянул. Глаза у тарусского владетеля были серые, с длинными золотистыми ресницами. — А, мельник, почем знаешь, что брешет? — Вижу. Яшка замычал. — Выньте, кляп, все обскажу. Но князь, поморщившись, молвил. — Пускай люди великого князя с ним разбираются, скиньте его в телегу, а на коня пускай бойко сядет. Негоже старшему дружиннику, тарусского князя, пешему идти. И снова отвернулся к своей зазнобе. Яшку ссадили, запихнули в телегу с какими-то мешками. А на татарского коня лес рыжебородый дружинник, довольно оскалился, щербатым ртом. — Сказал Пришепетово. — Добрая лафатка! — Речь войску скажи, — тихо посоветовал боярин Солодчин. Шельма по губам прочитал. — Положено. Глеб-то русский покашлял, почесал затылок под алой в куньем мехи шапкой. — Ну что, воины православные, великий князь... Дмитрий Иванович собирает русскую силу у Коломны, Туда и пойдем. — Ну, это не посрамим свои тарусы. Вам, моя дружина, оно и подолгу надлежит. А вы, христиане, кто по своей доброй воле идет, — обратил он к ополченцам, — вас зато Бог наградит. И я жив буду, не забуду. Кто вернется, оттягло освобожу. То сложит голову, а семья позабочит. Вот. На том речь и закончилась. Князь, кажется, был некраснословен. Да и смотрел не столько на свое негрозное воинство, сколько на невесту. Степания Карповна сказала ему, погоди, еще попрощаемся. Надул розовые губки, сулясь заплакать. Однако сыч, который, оказывается, был мельник, а стала быть важной, по захолустным понятиям особо, Нечинно дернул господина за край плаща. — Пора, Глеб Ильич, время позднее. Нам до темноты хотя бы к плещею в лесу дойти. Вздохнув, не сел на коня, махнул рукой. Нестроенный отряд двинулся в путь. Мужики, кто послабее сердцем, все-таки оглядывались. Бабы держались из последней мочи, но пока не ревели. Одна какая-то крикнула. «Макеюшка! У -у -у — Макеюшка! Да сама заткнула себе рот краем платка. Князь ехал самым последним шагом. Все оборачивался на крыльцо, откуда краса небывалая старательно махала ему белой ручкой. Солнце стояло совсем низко, свету оставалось всего на час-полтора. Яшка, которого везли в первой телеге, двигал челюстями, пытался вытолкнуть кляп. Пока не получалось, но все пределе Грустный князь медленно ехал по обоч дороги, будто сам по себе. Уже не оглядывался, со стороны городка били багряные косы лучи, ничего не разглядишь. Вскоре, однако, сзади донесся топот. Это поспешал на хорошем буланом жеребце боярин Солодчин. За ним четверо конных слуг. — Провожу тебя немного, зятушка. Пускай Степаша одна поплачет. Заговорили между собой негромко. Яшка, конечно, слух напряг, глазами впился. Попадать к московским ему было не с руки. Никакого лазутчика они знать не знают. И к тому же это вам не лопухи-то русские. Обыщут по всей науке, найдут в поясе алмазную змею, отберут. Выкручиваться надо было сейчас, в дороге. Потом поздно будет. Позор-то какой! Жаловался на что-то князь Глеб, участливо кивающему боярину. Как я к Дмитрию Московскому таков явлюсь? Дружина мала и плоха. Две треть мужики-топорники. Удел и прибатюшки-покойники невелик был. А как поделили между нами семью, братьями, одно прозвание, что князья. Таруса городок, да три деревеньки, все мое владение. Людей горсть, вооружить не на что. А как не пойдешь? Ведь вся орда на нас. Каждый дом останется пропала Русь. Солодчин ему вздыхаючи. Эх, и я бы стариной тряхнул. Шелом надел, да сам знаешь. Мой князь Олег Иванович с татарами не враждует. Стыд и срам, стыд и срам эге сообразил Шельма, — боярин-то не здешний, а Олега Рязанского. Кто-то одет богаче-то русского князя и холопы сытоморные на крепких конях. Рязанское княжество сильненькое и с Москвой на ножах. Им Дмитрий Московский хуже Мамая. — Бог Олег Ивановичу на то судья, — сказал Глеб. — И больше я ничего не скажу, потому что он твой господин. — Это так, так, — поддакнул Солодчин. А яшка наконец, исхитрился, вытолкнул изо рта проклятую тряпку и сразу взялся за дело. Благо теперь знал, чем взять тарусского голодранца. — Эй, князь Глеб Ильич, сокол ясный, знаю, как твоему горю помочь. Сделай милость, выслушай. Тот удивился, забыл про шельму в расстройстве чувств. — А, лазутчик. Не лазутчики, а прав твой мельник. Я купец. В кафе жил у крымской фрязи, железным товаром торговал. Но душой я русский, и за Русь живота не пожалею. Одна она у нас, матушка. С малоумными, которые доброй волей на погибель идут, только так и надо разговаривать на ихнем языке. — Зачем же ты наврал, что служишь московскому великому князю? — спросил Глеб, подъезжая. — Чтоб меня к нему отвезли. Есть у меня для Дмитрия Ивановича кое-что поважнее донесение. Знает ли, твоя милость, что такое бомбаста? — Нет, не знаю. — А про пушки? Слыхал, что огнем грохочет? — Слыхать, слыхал. Видеть не доводилось. Говорят, ими можно каменную стену пробить. — Ими много чего можно. Бомбаста, самоновейшая немецкая пушка. Равной ей нету. Я потратил все свое достояние, купил четыре штуки. Хотел великому князю отвезти, по татарам стрелять. Вез степью, но погнались за нами поганые, и бросил я повозку. А пушки зарыл в землю, чтоб татарам не достались. Слог моих всех порубили, один я ушел. Лишь тем и спасся, что в татарской платье переоделся. Если не веришь, вели в правую суме посмотреть. Там моя одежда, в какой из кафы выехал. Князь поманил к себе бойку, старшего дружинника. Велел показать, что в сидельной сумке. Рассматривал чужеземное платье, спрашивал, какая вещь для чего, и сразу во все поверил. Вот какой, простоумный. Яшку сразу развязали. А он еще только разворачивался. «Пока до Коломенского лагеря доберемся, поздно будет. Придется за пушками в степь ехать, потом обратно. Не поспеют они к сражению. А мне, Свет, князечка, все едино, кому свои бомбасты отдавать. Могу и тебе. Схрон не столь далече, в одном переходе на восток от Адоева. Отсюда верст двести будет?» И полутораста не наберется. Глаза у Глеба загорелись. «Их, кабы я Дмитрию Ивановичу твои бомбасты привез!» Он бы меня по иному принял. Мне тебя купец Бог послал. Как твое имя? Яков, Шельмин. Князь прослезился, обнял, чуть кости не треснули в могучих его руках. Эй, все сюда. Когда вокруг сгрудились дружидники и ополченцы, Глеб крикнул: "Глядите, вот добрый человек за русскую землю родитель, моей чести спаситель". И прочее разное для яшки лесная Шельма стоял потупившись, рделся. Объяснив, что в Коломну теперь ехать незачем, князь велел становиться на опушке лагерем, ибо все равно уже темно, а завтра на рассвете поворачивать к Липовскому лесу и оттуда на Пронский шлях. На ночлеге случилось у Шельмы два разговора. Сначала подошел Сыч, тихо сказал, — Князь наш молод, доверчив, а я пес старый, меня ты не обдуришь. Купчин ты или кто, знай, глаз с тебя не спущу. Я утку на охоте в лед первой стрелой сшибаю, и по тебе не промахнусь. Яшка только вздохнул, кротко взвел очи к звездному небу. А совсем поздно, когда уже все спали, была еще одна беседа, совсем шепотом. Поинтереснее первой. Рядом пристроился боярин. Он, давича, шумнее всех, князь Глебовой удачи радовался и объявил, что ради такого великого дела тоже за пушками поедет. — Вижу, я Яша, ты человек ушлый, — прошелестел Солодчин. — Не наврал про пушки-то? Шельма побожился, сотворил крестное знамение. Такой зарок не нарушит ни один русский человек, в ком жив божий страх. — Ну, а коли так, слушай меня умом. Ты ж человек торговый, верно? Русь — Русью, а прибыль — прибылью, так? Спорить с этим Яшка не стал. Любопытно было, что дальше. — Та русский князь гол. Ничего ты от него за свои пушки не получишь. А мой господин Олег черезанский за такой товар хорошую цену дал бы. Ему для обороны Стольного Града бомбасты твои, ох, как пригодятся. Шельма стал слушать еще внимательней. Старый лис говорил дело. Так-то Яшка в степь возвращаться не собирался. Думал при первом удобном случае дерру дать, — Верно его, Сыч, чертов исчислил. — Однако кто же от своей выгоды бегает? — Далеко ли нынче, Мамай? — Что сказывают? — спросил он, подумав. — Собирает Туминой у реки Самары. — Значит, бомбасты вырыть еще не успел, — прикидывал Шельма. — Если поспешить, опередим татар, точно. — А как мы пушки у князя Глеба из-под носа уведем? Они тяжелые. Каждую поднять сам четверть нужен. На эту Солодчина был ответ. Я прямо сейчас холопа к себе вводчину отправлю. Он нас после верхом нагонит. И вместе, какую укажешь, будет нас ждать крепкая повозка. Ты только скажи, куда ее слать. Я те края хорошо знаю, сколько раз на Соколиную охоту ездил. А много ли твой князь мне заплатит? По мешку серебра за пушку. Вот по такому, показал боярин себе по колено. Цена была щедрая. И Яшка решился. Курган с каменной бабой, знаешь? Кособрюха такая, одна персь отвалилась. От нее вот так, три балки. Пусть повозка ждет в самой правой. — Знаю, я это место, — кивнул боярин. — Хорошее, легко спрятаться. — Так что, купец по рукам? Плюнули каждый себе в ладонь, скрепили уговор по старинному торговому обычаю. — Четыре мешка серебра? Поди, знай, где потеряешь, а где найдешь. Жизнь, она... Кучерявая. Теперь Шельма ехал конный, рядом с князем, почти за главного. Уж точно поважней рязанского боярина, который скромно держался сзади. Шлях давно кончился. Правили путь днем по солнцу, ночью по звездам. Длинных привалов Яшка не позволял, боялся опоздать. Два, много, три часа передохнут и дальше, дальше. Голивы Ильичу тоже не терпелось. Он Яшкиному напору только радовался. Хороший был князь, ясный, только очень уж надоел своими разговорами. Их у Тарусского горе-властителя было всего два. Про драгоценную невестушку Степанию Карповну и про родную Русь-матушку. Ради первой Гэп Ильич желал во что бы то ни стало жить. Ради второй выражал полную готовность погибнуть. Одно слово дурак. Хоть и удалец, конечно, но удальцы они все дураки, это непременно так. Совсем уж важной особой Яшки мешал себя чувствовать сыч. Чертов мельник вечно держался неподалеку, днем и ночью неотступно. Чуть шельма на него глянет, со значением поглаживал древко лука. Когда на исходе третьих суток дошли до приметного кургана и сразу без передышки стали рыть землю во враге под расколотым камнем, сыч прямо прилип. Ждал, что сейчас Яшка на утек кинется. Но заблестели облепленные жирным черноземом железные трубы первая, вторая, третья, четвертая. За ними показались деревянные бочата с огненным прахом и дрогнул даже суровый сыч. Тронул за плечо, поклонился. — Прости, купец, что плохо про тебя думал. Виноват я перед тобой. И отвязался, наконец. Слава тебе, Господи. А то вся затея сорвалась бы. С Солодчином ведь уговорились как? Когда после долгого безночлежного похода все с радости и устатка завалятся спать, боярин предложит, чтобы стан караулили его слуги, им где на войну не идти. Ночью четверо рязанцев, здоровенные быки, на руках перетащат бомбасты в соседнюю балку, где уже должна ждать повозка. С нею уедет и шельма, а слуги вернутся в лагерь. Утром тарусцы проснутся ни пушк, ни яшки. Часовые побожатся, что не сомкнули глаз — Куда подевался купец со своими бомбастами один сатана ведает. Видал, как я, с князем шептался, говорил Солодчин. Это я ему толковал ни раз и не два, что ты не иначе, как колдун, потому что глаз у тебя острый и желтый. Глеб от меня отмахивался, но когда увидит такое чудо, поверит, он ведь прост. Уже знает о русского князя, Яшка был согласен. Этот поверит. Помешать делу мог только сыч. Но вот и с ним уладилось. Когда князь отликовал, отрадовался, трижды облобызал каждую бомбасту и велел бережно уложить их в телеги, Солодчин, ловкий старичок, устроил все по-задуманному. Тарусские улеглись, и скоро все уснули. А рязанские силачи перетащили пушки, одну за другой, в недальний враг, И там, в самом деле, ждала расчудесная повозка. При ней двое холопов, трое широкогрудых коней, крепкие колеса с железными ободьями, жирно смазаны, чтоб не скрипели, у коней, чтоб не заржали. Морды обмотаны тряпками. Наскоро попрощались. Езжай к моему князю, сказал боярин, он тебя отблагодарит и меня не забудет. Все, пойдем мы, не дай бог, проснется кто. И побежал со своими лбами назад к стану. А яшка силой поехал. Сначала балкой, потом в пологом месте выкатились наверх под луну звезды. Времени шельма попусту не терял. Завел ласковую беседу с провожатыми. Предложил выпить сладкой заморской брашки заради знакомства и удачной дороги. И кто ж откажется? В брашку был намешан остаток из фаганской травки, которой в Сараеве полакомился Габриэль, не к ночи будь помянут. Очень скоро рязанцы уже дрыхли, бормочане связанные. Яшка спихнул их с повозки. Поспите, дедушки, на травушке. Взял поводья, развернулся, чтобы большая медведица была по правую руку. Дураков нет ехать к рязанскому князю, который то ли заплатит, то ли нет. Зачем ему тратиться, коли бомбасты сами приехали? За хорошую мысль пушки продать. Солодчину, конечно, спасибо, но сделать это надо иначе. Товар по военным временам ходовой, его всякий возьмет. Хоть Ягайло, великий князь литовский, хоть Дмитрий, великий князь московский, хоть тот же Олег, великий князь рязанский, но денежки вперед, пушки потом. А то знаем мы великокняжескую честность. Кони были добрые, подвода прочная. Ехал шельма по вольной степи, под ладушкой луной. Пел приятную песню и на себя радовался. Есть ли кто на свете умней, ловчей да хитрей? Навряд ли. Луна, правда, скоро спряталась за тучей, сделалась совсем темно, и Яшка пить перестал. Когда ничего не видно, нужно полагаться на уши. Уши принесли из мрака откуда-то сзади нехороший звук. Стук-постук, стук-постук. Не как конские копыта. Насторожился? Да нет, вроде тихо. Успокоился. Однако через некоторое время уже справа донеслось стук по стук. И снова пропало. без что ли, ночной шутки шутит. Некому в такое время постепи шастать. Скоро сквозь тучи вновь стала проглядывать луна. Пространство осветилось, и не было на нем никакого подозрительного движения. Лишь шевелились под ветерком белые выжженные за лето травы. Впереди чернел торчал торчком высокий валун. Как раз там, куда правил Шельма. Внезапно, когда было уже близко, валун шевельнулся. Луна доползла до чистого неба, залила все серебристым светом и увидел Яшка. какой то не валун, а огромный конь с огромным всадником. Тройка захрапела, встала. Всадник медленно приблизился, будто ужасное сновидение, и сказал знакомым голосом, коверкающим немецкие слова. «Он...» «Все знает!» — длинная рука ткнула пальцем в небо. «Он!» — сказал. Шельман наверняка подглядел, где зарыты бомбасты. «Будь там, Габриэль, жди! Рано или поздно он явится, и ты явился! Сейчас ты со мной расплатишься! За все сразу!» И сник Яшка. Смежило тяжелевшие вежды впал в милосердное небытие. Все лучше, чем такая явь.